«Ты самая большая неожиданность, какая могла со мной приключиться!» «Ха!» Лицо девочки просветлело. «Это правда? Я предназначена? Няня говорила, что придет ведьмак, у которого белые волосы, и заберет меня бабушка шумела? Ах, да что там? Куда ты меня заберешь, скажи?» «Домой, в Цинтру». «А... А я то думала «Додумаешь по дороге. Пошли, Цири. Надо выйти из Бракелона. Здесь опасное место».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 «Как-то так. Ну, понимаешь, не знаю». «Дочь поветы». Подумал он. «Хе! Ребенок старшей крови. Возможно, унаследовала что-то от матери». «Сыри». Распахнул он рубашку, вытянул медальон. «Дотронься до него». «Ой!» Она раскрыла рот. «Какой страшный волк! И клыки, ого-го!» «Прикоснись». «Ой!» Ведьмак улыбнулся. Он тоже почувствовал дрожание медальона. Резкую волну.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 Цири прикусила губы, сморщила нос, заколебалась, глядя на развилок, на песчаные разбитые дороги, изрытые копытами и колесами телег. Но Геральт уже знал, где находится. Ему не надо было, да он и не хотел довериться ее сомнительным способностям. И направился по дороге, ведущей на восток, к броге Цири все еще морщась, оглянулась на западную дорогу. «Она ведет к замку на строк», – съехидничал он. «Тоскуешь по кистрину». Девочка пробурчала что-то в ответ и послушно пошла за ним. Но оглядывалась еще не раз. В чем дело Цирия? «Не знаю», – шепнула она. «Но это скверная дорога, Геральт. Почему мы идем в Бруге к королю Вензлаву, который живет в прекрасном дворце, отмоемся в баньке, выспимся на кровати с периной? Это скверная дорога», – повторила она. «Скверная, плохая. Мне доводилось видеть и получше. Перестань крутить носом, идем быстро».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 в тумбообразных ногах. Лицо у него было темное, изображенное морщинами, словно высушенная слива. Лук и белоперистые стрелы торчали высоко над головой из-за спины. «Извжик!» Гладко соврал ведьмак, стискивая ручку Цири. «Возвращаемся к себе в Бруги!» «А что?» «Королевская служба!» Вежливо сказал темнолицый, словно только сейчас заметил меч на спине Геральта. «Давай его сюда, юнг ханс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 запутавшись в дышлах и в вожжах, утыканные стрелами через жёлтые зубы. Одна ещё была жива, одна ещё была жива. Тяжело хрипела, дёргалась. Были там и люди, валяющиеся в тёмных пятнах, питавшиеся в песок крови, свисавшихся с края телеги, скорчившиеся у колёс. Из-за спин столпившихся вокруг воза вооружённых людей вышли двое. Потом прибавился третий, остальные их было около десятка.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 Дриады напали на купцов. «Сам видишь», — указал рукой косоглазым, — «утыканы стрелами, словно ежи. На тракте эти лесные ведьмы становятся все наглее. Уж не только в лес не можно зайти, уже и дорогой вдоль леса нельзя». «А вы?» — прищурился ведьмак. «Кто такие?» «Эрвилова дружина из Настрокских. У барона Фрейксенета служили, но барон пал в бракелоне».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 «А ежели б с трех сторон на бракелон рушить, мы б конец выбили эту мерзость!» «Почему случилась бойня?» Медленно спросил Геральт. «Кто-нибудь знает, выжил кто из купцов?» «Свидетелев нет», — сказал Косоглазый. «Но мы-то знаем, что случилось». «Юнгханс лесничий читает по следам, как по книге. Скажи ему, Юнгханс». «Ну чё ж», — сказал тот со сморщенным лицом. «Было оно так». Ехали купцы трактом, наткнулись на засеку. Видите, господин поберег дороги поваленная сосна, недавно срубленная. В чаще есть следы. хотите осмотреть? Ну а когда купцы остановились, чтобы дерево отбросить, их расстреляли в один миг. От тедова и зарослев. Где вон та кривая береза? И там следы есть. Острелы, брат. Все духоба плесных работа. Перья приклеены смолой. Наконечники прикручены лыком.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 Бледные рыбьи глаза на меч рукояти кинжалов, торчащих из-за пояса и из голенища левого сапога. геральд видел достаточно много убийц, чтобы не распознать еще одного. «Быстрый у тебя глаз», — очень медленно сказал Черный. «Ты впрямь много видишь». и «Это славно», — проговорил косоглазы «Что увидел, пусть королю своему передаст. Вензлав вечно клянется, что не позволит духабаб убивать».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 Спросил Геральт, не отпуская руки Цири. «А тебе-то какое дело?» Прошипел Черный. «Ну что уж ты сразу так-то, Левик!» Неприятно усмехнулся косоглазый. «Мы, люди, порядочные, секретов не держим!» «Эрвилл пересылает нам друида, знаменитого магика, который даже с деревьями ухитряется разговаривать!» «Он проводит нас в лес отомстить за Фрейксенеты, попытаться отбить княжну!» «Это тебе не кукиш с маслом, брат!»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 Цири, вздрогнув, кивнула. «Скверно», — продолжал чернявый, не спуская с нее глаз. «Если не дождется. Небось, помчится королю Вензлаву. Ты на Ты вона потворствуешь дриадом, король. И вот изволь, моя дочка и мой муж на твоей совести. Кто знает. Может, Вензлав тогда обдумает заново свой союз с Эрвелом? Прекратите, господин Левик!» И его сморщенная физиономия сморщилась еще больше. «Пусть идет!» Хе. «Ну, бывай, маленькая!» Левик протянул руку, погладил Цири по голове. Цири вздрогнула и попятилась. «Ты что, боишься?» «У тебя кровь на руке!» Тихо сказал ведьмак. «Да?» Левик поднял руку. «Верно! И их кровь!» «Купцов!» «Я проверял, не уцелел ли кто?» «Увы, духа бабы стреляют метко!» духа бабы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 в куртке и стюлений шкуры наискось перехвачены клетчатым шерстяным шарфом конь отворачивая мордду грызя удилась сделал шаг вперед высоко поднимая передние ноги храпя и косясь на трупы на запах крови наездник выпрямившись в седле поднял руку и резкий порыв ветра ударил по ветвям деревьев Из зарослих на дальнем краю леса показались маленькие фигурки в облегающих одеждах скомбинированных из зеленого и коричневого с лицами покрытыми полосами, нанесенными скорлупой ореха. «Каедмил вед бракелон!» – воскликнул наездник. «Фаэль ана ваед вед! Фаэл!» Голос из леса, словно веяние ветра. Коричнево-зеленые фигурки начали исчезать, одна за другой растворяясь чаще. Осталась только одна, с развивающимися волосами медового цвета. Она сделала несколько шагов, приблизилась. «Вафаэль Гвинблейд!» – воскликнула она, подходя ближе. «Прощай, Мона!» – сказал ведьмак. «Я не забуду тебя». «Забудь!» – ответила она, твердо поправляя колча на спине. «Нет, Моны!» моно был сон!» «Я Браэн!» «Браэн из Бракелона!» Она еще раз махнула рукой и исчезла. Ведьмак повернулся. «Мы шевур!» – сказал он, глядя на наездника на своем коне. герольд кивнул наездник, измеряя его холодным взглядом. «Любопытная встреча, но начнем с самого важного. Где Цири?» «Здесь!» — крикнула девочка, скрытая в листве. «Уже можно слезать?» э можно», — сказал ведьмак. «Но я не знаю как». Так же, как залезла, только наоборот. «Я боюсь, я на самой макушке». «Слезай, говорю, нам надо поговорить, девочка моя». «Это о чем же?» Хе.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 к укрожаемому месту. «Пошли отсюда!» Сказал Геральт, осматриваясь. «Пошли отсюда, мышавур!»